Глава двадцать пятая. Карлик должен умереть. Че за овца? Мужик с красной мордой с синими от наколок руками повернул свое лицо килограмм на пятьдесят. Побудалось что ли? И тоже хочешь на стол прилечь? Ну? В довесок своим словам он выпучил рачьи глаза, видимо, пытаясь напугать Лиану. та рассмеялась и навела на него свою руку. Раздался одиночный выстрел и жбан красномордого разлетелся по залу, забрызгав своих подельников. Двое вскочили со своих мест, один даже хотел потянуться к штурмовой винтовке, прицепленной ремнем к люстре, но не успел и вместо этого лишился руки. Позади него возник оборотень. Барышня, чудом избежавшая экзекуции, упала в обморок. Боец без руки мычал, прикусив губу от боли, и пытался наложить жгут. Из нас ему никто не помог, но, что самое забавное, и его друзья тоже не бросились помогать раненому. «Еще вопросы есть?» — прорычала кобра. А вы что здесь устроили, уроды, стоило мне на некоторое время уехать в центр? Вы тут свои порядки устанавливать принялись?» «Таким я черепа еще не видел. Вообще-то правильно, хотя мы, помнится, одного уже казнили такого в самом начале. Но тот, правда, оказался обращенным, а сейчас перед нами стояли обычные мародеры и насильники». «А что, здесь нет никого? Кто нам что скажет?» проживал близнец красномордово как они умудряются так отжираться и почему у них такие рожи красные а они с пеком балуются чрезмерно причем низкопробным объяснил архимед мне на ухо опять мысли вслух я оставлял за себя почтальона этого дятла так он сам кумарит постоянно Расслабился насильник, он был из той пары, что пыталась разложить девку на столе. Услышав выстрелы к столовой, стали подтягиваться немногочисленные обитатели бункера. Все они были какими-то помятыми и неопрятными, синяками под глазами, от многих несло перегаром. Череп мрачнел с каждой минутой, и я его прекрасно понимаю. Как командир он обязан был поддерживать порядок подразделений или бункере Но бывают обстоятельства, когда командиру необходимо покинуть расположение части, и он оставляет за себя заместителя. И что он видит когда возвращается? «Тащи ко мне почтальона и клюва!» Череп, не оборачиваясь, приказал тому парню, что встретил нас. «Ты, иди сюда!» Генерал поманил к себе дамочку, избежавшую изнасилования. «Рассказывай!» «Череп!» «Ну ты чего? Они же меня потом...» Она испуганно посмотрела на ухмыляющегося красномордого. «А нет, они уже... трупы!» Стальным голосом отрезал череп. «Это кто здесь труп? Сейчас сам ляжешь, лысый!» Он дернулся на тут же ойкнув, присел под лапой кобры. Она проткнула ему когтями плечо и силой усадила на пол, затем поднесла свои кровавленные когтик к морде. И слезала с них кровь, зажмурившись от удовольствия. Под толстяком мгновенно образовалась лужа. «Но они все этим занимаются. Занимались, то есть. Он-то и этот больше всех. Всех здесь в бункере перетрахали. А вон тот без руки, он вообще идиот!» — выпалила девушка. «О, череп!» — послышался веселый голос почтальона. «Какими судьбами? Выдав за прибытие!» Генерал резко развернулся и со всей силой ударил почтальона в живот, он согнулся и упал на пол. Попробовал встать, и череп добавил ему прикладом свои базуки сверху, а потом стал методично и хладнокровно забивать почтальона ногами. Пока его не оттащила лиана, я по-прежнему стоял, прислонившись к стене, и не встревал ни во что. Его бункер его правила зачем мне лишнее на себя брать? «Ты, сука, что здесь развел?» Спросил его череп, после чего Лиану стряхнула почтальона, и, пользуясь силой экзоскелета, подняла его за воротник над полом одной рукой. Почтальон болтал со своим застегнутым пальто и тупо глазел вокруг. Клюв, пришедший чуть позже, уже протрезвел и с ужасом смотрел по сторонам. «Ну а че? Тебя нет! Пошло оно все! Ребята вот подогрели нас клювом!» «Он сказал, что это ты принес из аптеки». «Я? Только из аптеки принесли они!» — кивнул висевший в воздухе почтальон. «Классные же ребята! Ты чего, череп, бычишь?» «Понятно. А ты?» — череп указал на парня, у которого все никак не мог вспомнить имя. «Собери вещи и клюва, кинь ему туда на три дня пожрать и пинком и из бункера». «Пусть валит отсюда, куда хочет. А ты, почтальон, попал. Ты не только меня подставил, ты дал понять всякой мрази, что можно просто вот так войти в любой дом и вести себя, как вздумается. Пошел к стене!» Лена пнула его, как футбольный мяч, и почтальон отлетел к стене. «Встать!» Череп вложил свои слова Дарментата, голос у него сейчас был металлический, ему невозможно было не подчиниться. Я посмотрел на неудачников, они вообще не сопротивлялись и молча отошли, куда ему казал череп, к дальней стене, к почтальону, после чего генерал быстро привел в боевую готовность свою базуку. И тут же выстрелил. Никто даже не успел среагировать, как на том месте, где только что стояли доставшиеся всех отморозки, оказалась маленькая пещера. Заряд растворил их и по инерции прожег дыру метров пять. «Дырку оставить как напоминание и не ремонтировать ее. Для всех, кто через 12 часов будет выглядеть так же, как сейчас, встанет здесь же». «Бункер, вылезать языком, пересчитать все, что есть, выставить охрану на обоих выходах, доложить по готовности. Я у себя». «Дом, милый дом», — тихо сказала Плакса и безумно засмеялась. «Всегда приятно вернуться домой», — согласилась Кобра, принимая свой нормальный облик. «У череп!» — в столовую вбежал тот парень, которого послали выкинуть из морга клюва. «Что такое? Клюв упирается? Напомни, как тебя кличут?» «Чулень!» — почему-то покраснел парень. «Ленивый?» «Не очень. Просто полежать люблю поспать». «Ну все, выспался, считай, будешь временно моим замом». «Видишь ли, какое дело? Почтальона я расстрелял, ты за него пока. Возражения?» Череп наморщил лоб и сделал страшное лицо. По-моему, замечательный день начался. «Никак нет», — вытянулся тюлень. «Только там это, Нибелунг пришел, и с ним человек пятьсот, они весь туннель заняли. К нам столько не влезет, наверное». «Что? Здесь мы уже все проснулись». «Нибелунг и его люди», — кивнул тюлень. «Так, тюлень, веди его ко мне. Знаешь, где моя каюта? Вот туда. Вы все, чтобы через десять минут пришли в себя, умылись и переоделись в парадное и мигом размещать народ. И посчитайте, сколько у нас продовольствия и воды». «Вчера в магазин ходили череп», — сказала спасенная девушка. «Все холодильники забиты, воды тоже много». — Ну, вы здесь неплохо устроились, — заметила Лиана и засмеялась. — Старичок, ты со своим имплантом будешь здесь очень важной персоной. — Изя не такой, — развернула к себе знахаря Плакса. — Ты же не такой? Э, — Я... Нет, конечно, да гагая, — пробормотал папаша Кэтс. — Ага, не такой. Глаза чуть из орбит не выскочили, пока всех баб не разглядел. — Подокнула Кобра. «У меня глаза к яркому свету не привыкли!» — отмазался папаша Кац. «Пошли за мной, там не так ярко!» — махнул рукой Череп и повел нас к себе. Череп не шоковал и жил в обычной каюте от силы метров тридцать квадратных. Мы разместились рядом в большом зале, где когда-то проходили обучение, под руководством Клюва, кстати. «Стоило нам только разместиться, как нам принесли горячий обед и раскладушки с постельным бельем. В принципе, мы не возражали, все равно мы здесь проездом. Вот попробуем воскресить своих друзей, вернемся в стальной город, планировать наступление на спящего». Я чувствовал, что пришло время. В самой атмосфере витало нечто предвещающее скорые перемены. В последнее время события ускорились, сжимаясь как пружина. «Мы почти не отдыхали, попадая то из одного переплета в другой. Небелунг еще. С ним-то что?» Ответ на свой вопрос я получил незамедлительно. Стоило нам только пообедать, как к нам вошел череп вместе с Небелунгом и пробкой. Последние были сильно помяты. У пробки рука висела на перевязи, у карлика была перевязана голова. Чуть погодя, в зал вошла фея с пионером Ивановым. «Как всегда, свежа и прекрасна! Как ей это удается!» «Кранты, короче!» Небелунг поздоровался с нами и сел за стол. «Э, «Я специально его не выслушал, чтобы второй раз вам не рассказывать. Э, давай, жги!» На стол перед ним поставили поесть, судя по их виду, им это не помешает. «Бомжи мы, лесник!» Начал Небелунг. Наши все расселись вокруг них, внимательно слушая карлика. Позавчера, ближе к полуночи, из той норы хлынули нероманты, из той, что вылезал к норк, охрану смели в два счета. По всему стабу сыграла тревога, и мы кто в чем бросились туда, но это всего лишь был обманный прием. Они просочились почти через все наши восемнадцать входов. Сколько раз обещал себе заделать лишние дырки. Эх. Он в отчаянии ударил кулаком по столу. и стала его успокаивать. Пробка сидел и смотрел перед собой, ничего не видя. В общем, поимели нас. Половина стаба спала, так и не поднялись. Нероматы притащили с собой целую кучу собак и прочей живности. А еще эти падлы, мыши ебучие, оказывается, тоже за них были. А еще шпионили, наверное, все это время. С горечью ухмыльнулся Небелунг. Начались пожары, половина города сгорела, дышать нечем. Мы отступили в туннеле те, кто смог выжить. Ты только представь, лесник, от пятидесяти тысяч осталось пять сотен. И что там сейчас? Спросил я. Тем временем к нам в зал набился, наверное, весь бункер, все слушали, затаив дыхание. Печальная весть о гибели бункера, да еще такого масштаба. Каждый здесь находившихся когда-нибудь добывал в стальном городе. — Там, да там жопа сейчас! — ответил пробка. — То, что не сгорело, захвачено неромантами, живых никому не осталось, там одних собак они с собой притащили пару тысяч, кого только не было, заправлял всем, знаешь кто? «Догадываюсь. Титан?» — уточнил я. же говорил, что он в данный момент пробует захватить стальной город. Не врал, значит». «Он, он еще орал, что карлик должен сдохнуть», — пришел в себя Нибелунг. «Почему именно я? Пятьдесят тысяч человек ему мало?» «Нибелунг, мы точно знаем, что ты потомок древних. Может, поэтому?» — сказала Лиана. Все, кто сидел рядом, взглянули на него по-другому. Многие знали его с момента своего попадания сюда, и для всех Небелунг уже правил стальным городом. «Это радует, и что? Я же вам говорил, что я древний, вы только посмеялись надо мной». «А то, что люди такие же потомки древних, как и ты, и вы с феей можете иметь детей». Сообщила уже тише кобра, у Нибелунка от этой новости волосы стали дыбом. Фея обрадовалась, а потом сразу огорчилась. «Где мы найдем белую жемчужину?» — совсем тихо сказала она. «Если бы знали, то оставили ту, что была у Ниби». «Да, я проглотил ее», — кивнул Нибелунг. «Поторопился, черт! Зато теперь могу ксерить несложные импланты, ловкость и силу!» «Уникальное умение так больше никто не может», — подтвердила фея. А «Тогда прямо сейчас садись и начинай, и как можно больше!» «Зачем?» — удивился пробка. «Затем, что следующим у них будет центр, а дальше — тотальное уничтожение маленьких бункеров вроде этого», — твердо сказал Череп. «Надо прямо сейчас связаться с центром», — сказал я. «Уже они в курсе, там всего один вход, с этим попроще, они на стороже». Э, «Не один, есть как минимум еще один древний туннель», — сказал Архимед. Он ведет к нему от стального города, и отсюда тоже есть прямой ход до стального, общая протяженность — двадцать километров. — День пути, — заключил Нибелунг. — Меньше, там легче идти, чем по обычным. «Нам нужно всем двигаться в центр и, по возможности, пусть туда подходят остальные, но только посетить древних туннелей. Нужно послать несколько групп, которые пройдут к стабам по ним и передадут карты и приказ собираться всем в центре», — сказал я. «Чей приказ, лесник?» — недоверчиво взглянул на меня Нибелунг. «Многие стабы месяцами не контактируют друг с другом, некоторые вовсе на ножах. Каждый сам за себя. — Чей? Ну, твой, к примеру. Тебя-то все знают, я надеюсь. Не захотят поднимать свои жопы, значит, сдохнут, — сказала Лиана. — Все уже знают, что я никто, и стального города больше нет. — Вот и нет, это отобьем назад и отстроим. Ты чего, карлик? лена похлопала его по плечу. — А у меня есть идея получше, — сказал Череп. Предлагаю командирам сделать лесника. — Да вы с Глузду, что ли, съехали? — оторопел я. — Я вон с папашей Кацем не могу справиться, а вы командующим. — А я это больше не буду, — ставил папаша Кац. Все, кто был в зале, заржали. — Слава Галатея! — Ну вот еще один. «Лесник, о дело, — Лесник, а череп дела говорит, — оживился карлик. «Вас все подземья знают, о ваших подвигах слава вперед вас идет, да хотя бы ваша недавняя выходка с Ктулху». «Это надо же, подъехали, перетерли с осьминогом, он там рабцы расправил, все по-пацански». «Знал бы ты, чего это мне стоило», — сказал знахарь. «Да, это папаша Кат с ним разобрался», — сообщила Плакса. «А уж что потом было, мама дорогая, одно то, что эти убийцы после себя оставили?» «Плакса, если бы мы не оставили, то ты там сейчас бы кверху пузом сама лежала», — сказала Кобра. «Вот и говорю, что ваша команда самая живучая, за вами пойдут. Сам носорог меня постоянно спрашивает о ваших похождениях», — сказал Небелунг. Спрашивал буквально позавчера. «Когда вы к нему заглянете?» «Ну, раса, носорог!» — улыбнулся Череп. «Скоро заглянем, послезавтра. Неромантам тоже время нужно. Хорошо, ломаться не буду. Беру под свое командование войска Полковник я или погулять вышел? Череп, на тебя обеспечение твоих людей не белунга. Все сюда не влезут, пусть останутся в туннеле. Переночуем и двинем завтра в центр». «Тюлянь где?» «Я тут!» «Клюва уже собрал?» «Так точно, но еще не...» «И не надо! Ты и он, и найди еще людей!» «Получите у Архимеда копии карт туннелей древних» «И группами по два-три человека быстро отнесете по соседним бункерам» «С теми, кто будет залупаться, не спорьте» «Пообещайте им только, что после победы к ним заглянет череп со своей мортирой» «Выйти вы должны не позже, чем через три часа. Общий сбор в центре. Пусть берут все, что есть, и бегом туда. Архимед, пойдешь с одной из групп, проследи, чтобы все смогли открывать туннели. А нам надо кое-кого оживить, да, старичок?» «О, заезжий некромант оживит себе девку в Гарем», — сполошилась Лиана. «Скорее не себе в Гарем, а к... Папаша ехидно взглянул на меня, но сразу взял себя в руки. «Давайте попробуем, но я ничего не обещаю. Сколько они там лежат, страшно подумать, и причина так и осталась неизвестной». «Да здесь ему одна причина, спящий, вот кто во всем виноват», — сказал небелунг «Вот что мы хотели спросить тебя», — Леана спросила Нибелунга. «Ты ничего не слышал о капитане корабля, на котором прилетели сюда древние?» «Они прилетели?» — удивился Карлик. «Ага, в количестве нескольких миллионов. Кстати, спящий тоже их рук дело. Так и вот, мы выяснили, что капитан корабля еще жива. Ты ничего об этом не знаешь?» — добавила Кобра. «Фух ты! нигде они все?» — обрадовалась фея. — Уничтожены. Кто грибком улья, кто его представителями. Но бункеря они успели после себя оставить. — Нет, ничего такого не знаю. Может, гобелен поможет. Хотя нет, не поможет. Он сгорел. — Опечалился Нибелунг. — А наш домик? — спросил папаша Кэтс. — Ваш тоже. А вот улица Красных Фонарей осталась. Но я бы сейчас не советовал никому там появляться. «Да, от клиентов там сейчас отбоя нет, да, Плакса?» — невзначай спросила Лиана. «Тебе лучше знать», — парировала Плакса. «Мне Изя рассказал, как вы счастливо втроем жили». «У нас свободные ули», — не смутившись ответила Лиана. «А ну, пошли, некромантер покажешь, чему научился». Прокрехтел череп, вставая из-за стола. Хранилище всех не пустили, хотя желающих было дофига, посмотреть на первое на памяти подземья воскрешение из комы. Как-то давно один из нахарей, позже съеденный собакой нероманта, проглотивший по случаю белую жемчужину, уже пытался, но безрезультатно. Так что никто особо не верил, что у папаши Каца что-либо получится, но вытащили на всякий случай тела и привели их в порядок. Перед нами на столах лежали Наташа, колдун, зомби и Рекс, крупный мужчина, друг черепа. «Готов?» – спросила его Плакса и зачем-то поцеловала в макушку. У нее это получалось естественно, потому как она была на полголовы выше знахаря. «Старичок, имплант не перепутал? А то нам здесь только оргии не хватало!» – засмеялась Лиана. «Именем Галатеи встать!» Паша приземлился на стол между лежавшими в коме людьми.